Глава 2. Решив поменять свою жизнь, займись этим кардинально. Что я и сделала. В 5 утра будильник тарабанил по нервам, как на ударных. Поежившись в теплой кровати, я вытянулась и встала. Сегодня мой первый день, когда я решила бегать. Свежий воздух всегда настраивает на отличную эмоциональную волну, придавая бодрости. Если мои тренировки сейчас отодвинулись на неизвестный срок. Значит, я займусь самолечением в виде пробежки. Утренний Нью-Йорк еще прекрасней. На дороге почти отсутствуют машины. Мимо пробегают люди, которые начинают свой день точно так же, как я решилась сегодня. Приятные солнечные лучи согревают и повышают настроение. Включаю музыку и перехожу на легкий бег. Оказывается, раньше я зря отказывала себе в этом чудесном времяпрепровождении. Никаких посторонних мыслей, только ты и свежий воздух. В наушниках играет Nickelback. What are you waiting for? Это то, что мотивирует, настраивая на новую волну. Она всегда была моим стимулом. Поддаюсь мелодии и придаю темп ногам, запрещая себе расслабляться и искать отговорки для пощады. Ночью я могу реветь в подушку от того, как ноет место, где должно быть сердце, а утром на моем лице должна быть маска спокойствия. Не считая времени и не жалея сил, циферблат уже натикал 7 часов утра. Я бегала почти 2 часа, как ужаленная. Одежда насквозь пропиталась потом, но заряд желаемой бодрости был получен. Я могу все. Выжигаю эти слова в сознании и отныне буду повторять каждое утро. Вот черт, ошарашенно шепчет Алекс, когда я перехожу порог квартиры. Ты где была? Бегала, сообщаю я. Зеленые глаза подруги становятся в два раза больше, а челюсть готова отвалиться. Честно, я и сама немного в шоке, но это моя новая жизнь, и я привыкаю к ней. «Ты пугаешь меня», — вздыхает она, делая глоток кофе, но продолжая сканировать меня взглядом. Я сама себя пугаю. «Это из-за него?» Мое молчание говорит само за себя. «Если быть честной, то да, я делаю все, чтобы как можно реже думать о Джареде». Теперь моей целью стало избавление от всего, что связано с ним, но я не учла одного. Подаренные кулоны все еще висят на шее, как камень, который тащит ко дну. Моих сил недостаточно, чтобы отказаться от них, они каждый день со мной. Я не снимала их ни разу за все то время, как только получила. В конце концов, Джаред подарил мне один из лучших моментов, я хочу помнить, несмотря на ноющую боль в груди. Я схожу с ума и противоречу самой себе. Да, это точно сумасшествие. Лис. Нет смысла лгать, поэтому согласно киваю. Даже сейчас он делает для меня многое своим отсутствием. Я начала исправлять свою жизнь в лучшую сторону, как и некоторые привычки. Ты должна быть счастлива как с ним, так и без него. Я пытаюсь, хмурюсь я. Может, может ты сходишь куда-нибудь с кем-нибудь? Нет. Категорически отрезаю предложение подруги. Я не буду зря тратить время человека, пытаясь забыть Джареда. Так нельзя, Алекс, использовать кого-то. Это не выход. Ладно, пройдемся по магазинам сегодня. Конечно, соглашаюсь я. Беру пирожное, но тут же возвращаю его на столешницу. Никакого сладкого. Алекс сползает со стула и удаляется в свою спальню. А в мою голову приходит самая глупая идея за всю жизнь. Стричь волосы под коре я, конечно, не горю желанием, но придать им какой-нибудь новый оттенок совсем не прочь. Моя пустая душа требует перемен, которые я готова ей дать. «Алекс!» – зову подругу, которая что-то яро ищет. «Да!» – отзываясь, она не выглядывает, продолжая что-то искать. «Я хочу что-нибудь сделать с волосами!» Выскочив так резко из комнаты и напугав – Алекс подлетает ко мне впритык и смотрит в глаза. «Правда?» «Да», — улыбаясь, киваю я. «Боже!» Подпрыгивая на месте, она хлопает и расплывается в самой счастливой улыбке. Сразу после лекций. Отменить нельзя. «Хорошо», — смеюсь я. Сложив ладони в молитвенном жесте, она закрывает глаза и поднимает голову к потолку. «Картер, спасибо хотя бы за это». Смеюсь над ее глупостями. Мне доводилось слышать подобное предложение не меньше миллиона раз. Но я всегда отказывалась, ссылаясь на то, что мне нравится родной цвет. Возможно, тогда было не время, но сейчас эти изменения могут пойти на пользу. Либо я на это надеюсь. Она уже уходит в комнату с блестящими глазами и безумными идеями, но тут же возвращается обратно. «Нет». «Что нет?» Спрашиваю я, давясь соком. Мы пойдем прямо сейчас. «С ума сошла?» – смеюсь я. «Сейчас семь утра, и все салоны закрыты». «Черт!» – шепчет она. «Ладно, после обеда». Смотрю ей вслед и тихо посмеиваюсь. Она всегда была и будет слишком нетерпеливой. «Ты заставляешь меня мучиться!» – кричит подруга из комнаты. «Я тут ни при чем!» Если за этот промежуток времени она не чокнется и не потеряет сознание, то можно считать это настоящим чудом, и я все же реализую идею с небольшими изменениями. Весь этот промежуток времени мысленно возвращалась к Алекс и улыбалась. Но утром чувствую, она не может сидеть на месте, и Том явно уже несколько раз вдохнул и проворчал что-нибудь себе под нос из-за того, что Алекс взвинчена до предела. «Знаю, часы, которые я привезла ей из Лас-Вегаса, пылают ярким пламенем под ее взглядом или получили мозоли из-за того, как часто она смотрит на них. В любом случае, это так забавно. Это наше второе различие. У меня железное терпение, ее же похоже на пластмассу. Я всей душой люблю эту сумасшедшую девушку». Алекс ожидала на выходе из университета ближе к часу дня. Я видела нетерпение подруги, она вздрагивала каждый раз, когда дверь за ее спиной хлопала. Посмеиваясь некоторое время, решаюсь больше не издеваться и выхожу на улицу. «Ты не сбежала?» – довольно улыбается она, подхватывая меня под руку. «Ты достанешь меня из-под земли, бежать некуда», – хихикаю я. «Твоя правда». Протащив меня через пару кварталов, она открывает дверь и жестом указывает мне пройти первой, что еще смешней. Не знаю, как объяснить, что я не сбегу и не стану идти на попятную. Девушка с ярко-красными волосами встречает нас с неприкрытым радушием. Несмотря на то, что цвет таких волос можно встретить редко, они идеально подходят к ее веснушкам, разбросанным по лицу. «Кого меняем?» – интересуется она. Алекс тыкает пальцем в мою сторону и подталкивает вперед. «Ее!» «Пожалуйста, только не блондинка или рыжая», – умоляю я. Я даже согласна на синие или фиолетовые. Девушка озорно смеется. Ни то, ни другое, милая. Благодарно улыбаюсь, когда мой новый стилист отходит в сторону с Алекс. Девушки начинают бурно обсуждать перемены и поглядывать в мою сторону, из-за чего я качаю головой и морщусь. «Где ваш этикет?» – смеюсь я. «Вам когда-нибудь говорили, что так делать нельзя?» «Заткнись». Высунув язык, Алекс отворачивается, продолжая барную беседу. «Ладно, спасибо, что идею с чем-то цветным тоже отклонили и утешили меня отсутствием такого сюрприза в будущем. Я точно не буду блондинкой, рыжей, синей и фиолетовой. Но, к сожалению, у радуги в палитре есть десятки других оттенков, что не на руку. Я серьезно переживаю за себя». Тараканы Алекс танцуют ламбаду и попивают шампанское, отмечая этот день красным цветом. Мои же притаились и ждут. «Посмотри на себя такой последний раз. Через пару часов ты будешь уже другим человеком», улыбается девушка. «Господи, эти слова должны подарить спокойствие или наоборот? Тебе понравится», добавляет Алекс. «О да», соглашаюсь я, не скрывая всей иронии и паники. Все время я то и дело ерзала по креслу, боясь новых перемен. Мне страшно, что Джареду я уже не буду нравиться. Вот опять. Очередной раз думаю о нем и его мнении. Моршусь так, словно съела целый лимон. Почему нельзя просто взять и отрезать внутри себя то, что ведет к нему? Кажется, я еще долго буду умолять себя отпустить и продолжать дальше уже по-новому. В любом случае у меня нет другого выхода. «Карла?» Как назвала себя девушка с красными волосами, улыбнулась мне. «Ты готова?» «У меня уже нет выбора». Жму плечами, когда Алекс и Карла переглядываются, одобрительно улыбаясь друг другу. «Нет». «Тебе не может не понравиться», — кивает Алекс. Закрывая глаза, это будет сюрприз». Хмыкнув, слушаюсь подругу и закрываю глаза. Эти секунды сравнимы со скоростью улитки. Я даже не вижу кончиков волос, чтобы хоть что-нибудь понять. Господи, дай мне сил пережить новшество от Алекс. Один, два, отсчитываю девушке, три. Длина не особо изменилась. Она стала лишь на несколько сантиметров короче. Мои некогда темные волосы сейчас стали гораздо светлее, переливаясь золотистыми оттенками и не спадая на плечи легкими волнами. Мне нравится. Улыбаюсь я, продолжая рассматривать отражение. Возможно, это действенный способ подлечить душу. Я проверю этот вариант. Поворачиваюсь к Алекс и поднимаюсь с кресла. Спасибо. Всегда пожалуйста. Кивает она, стискивая меня в объятиях. Распрощавшись с Карлой, хохоча, вываливаемся из салона и довольными улыбками озаряем этот хмурый день. «На время мне удается забыться и жить так, как жила до произошедшего». Алекс отклоняется в сторону и достает телефон. «Фото на память», — сообщает она, направляя на меня камеру. «Это обязательно?» «Это жизненно необходимо!» Корчу рожицу, но слушаюсь подругу. Сощурив зеленые глаза, в которых до сих пор виден блеск авантюризма и озорства, либо я просто ошибаюсь, ведь в них светит солнце. Алекс строит обиженную гримасу. Ты счастлива или нет? Да, киваю я, хотя смутно верю в согласие. Тогда что за кислая мина? Расставляю руки в разные стороны и показываю язык. Такой меня сохранила фотография, которую сделала Алекс, новой и счастливой. Я должна показать и доказать Джареду и себе, что у меня все в порядке. Никто не должен жалеть меня. Пока она спешно начинает тыкать по экрану, я перевожу взгляд на часы и подпрыгиваю на месте. «Черт, я должна ехать!» «Ехать?» – удивляется Алекс, подняв голову. «У меня смена сегодня!» – говорю я, размахивая рукой в поисках такси, которое останавливается рядом меньше, чем проходит полминуты. «Увидимся дома!» Не знаю, успела ли услышать последние слова Алекс, потому что ее лицо выражало полное недоумение и шок. Я и сама не предполагала, что такая незначительная смена внешности затянется не на час или два, а на четыре. того я на другом конце города желаю изобрести телепортатор, чтобы очутиться на работе вовремя. Господи, я ненавижу опаздывать. Из-за этого ускоряется пульс, бешено стучит сердце, неприятный холодок, означающий вину и огорчение, скользит по спине – а нервы, словно серые тучи, сгущаются и начинают лопаться с каждой последующей секундой. Мужчина за рулем косится в мою сторону, и благодаря его вниманию осознаю, что стучу ладонью по коже на обивке кресла. Моя извиняющаяся улыбка мало чем может помочь, но я выдавливаю. За пять минут до смены влетаю в кабинет, пугая Эмбер и мертвые души, живущие в этих стенах. «Господи, с тобой все в порядке?» Задавая вопрос, Эмбер смотрит за мою спину, но я и так знаю, что там пусто. «Прости, боялась опоздать», — задыхаясь тараторю я. «Ты сумасшедшая!» — улыбается девушка. Смахиваю и выплевываю локоны волос, прилипшие к лицу, и наконец-то выдыхаю. «Вау!» — тут же ахает Эмбер. «Потрясающе выглядишь! Ты уверена, что хочешь уйти?» У нас может собраться целая армия поклонников, которые купят все, что ты предложишь. «Как нечестно пользоваться наивностью и слабостью других?» – хихикаю я. «Ты не передумала?» «Нет». Качаю головой и думаю, по моему лицу заметна вся грусть. «Хорошо, но имей в виду, тебя ждут разборки». «Разборки?» – удивляюсь я, стащив с полки футболку и повернувшись к ней. «Какие?» «Вот такие». Резкое появление Макса из-за поворота чуть ли не уносит меня в гроб. Прижимаю ладонь к сердцу и пытаюсь прийти в чувство, пока парень улыбается. «Ты предательница, Элизабет!» «Неправда!» — отрицаю я, принимая его объятия. «Правда, правда! Я буду скучать!» «Я тоже!» Киваю, пытаясь успокоить эмоциональность, вмиг нахлынувшую и бушующую внутри. «Ты сейчас заставишь меня утонуть в слезах! «Не смей плакать. Надеюсь, моя новая напарница будет такой же, только без сердечек на отчетах». «Не было никаких сердечек», — восклицаю я, из-за чего он начинает смеяться. «Ведь не было? Господи, я на это надеюсь, потому что на тот момент мозги были далеко от моей головы». Макс передразнивает меня, на что Эмбер тихо хихикает. Хмыкнув, произношу что-то в виде проклятия и следую на рабочее место оставляя эту парочку смеяться надо мной за моей спиной. Боже, я выглядела жалкой школьницей, которая впервые влюбилась в мальчика. Но, по правде говоря, именно так оно и есть. Впервые в жизни я не просто влюбилась, а полюбила до сумасшествия, вручив одному человеку полный доступ к себе, к мыслям, к телу, к душе, к сердцу. Я подарила и отдала ему все, и сейчас я стала банкротом, оставшись без всего. Сердце вновь обливается кровью и сжимается, но через силу. Впрочем, как и всегда, выдавливаю улыбку и принимаю заказы. Новая жизнь. Новая жизнь. Новая жизнь. Моя новая мантра, которую стоит повторять себе ежечасно. У меня новая жизнь. Грустно покидать бар и людей, к которым привыкла и подружилась, но мне необходимы перемены и движения. Не двигаться дальше означает не жить вовсе, а я страшно хочу жить, дышать так, как дышала раньше. Вечер пролетает слишком быстро, чего я вовсе не ожидала. И склоняясь над отчетами, я лишний раз убеждаюсь, что на бумаге нет ни одного сердечка. На часах без пяти минут до закрытия, и из-за этого глаза автоматически устремляются к диванам. Но там пусто. Скреплю зубами и отвожу взгляд в сторону. Загоняя слезы назад. «Эй, половинка!» Знакомый голос заставляет резко завернуть голову и встретиться с серо-голубыми глазами. «Половинка?» Недоуменно улыбаюсь я, на этот раз искренне, потому что напротив останавливается Крис. «Ну да, мы же договорились, у задницы две половинки. Ты говоришь это только для того, чтобы я дала бесплатно попкорн?» «Неправда», — улыбается парень, качая головой, — но следом быстро спрашивает. «А дашь? «Нет», — смеюсь я. «И что ты тут забыл?» «Тебя». Обращаю взгляд на то место, где когда-то меня ждал человек, которому я отдала сердце. Слезы снова начинают прожигать глаза, но я быстро тру их и расправляю плечи. «Не вздумай, только не сейчас». «Жду». Говорит Крис, проницательно смотря на меня, после чего отклоняясь в сторону тех самых диванов, от чего тошнота подступает к горлу. Я буквально умоляю его не занимать тот, что принадлежал Джареду, но Крис падает именно на него. Конечно, он не занимает его из-за Джареда, он просто стоит ближе всего, и с него открывается весь вид на бар и зал. Подмигнув, парень утыкается в телефон, а я осушаю стакан воды, чтобы выбить ком из горла. Хватаю лист и, скрываясь за первым поворотом, прижимаюсь спиной к стене. «Проклятие!» — шепчу, восстанавливая дыхание, которое давно сбилось. Лизи? голос Эмбер выстреливает в голову, и я вздрагиваю, распахнув глаза. Девушка смотрит на меня с интересом и замешательством одновременно. «Ты бледная? Плохо?» «Все хорошо!» — сиплю я, отлипая от стены. Голова закружилась, это волнение. «Из-за чего?» «Из-за того, что ухожу от вас». «Всегда можно вернуться обратно», подмигивает Эмбер. «Но ты должна идти только вперед, ни шагу назад». «Ни шагу назад», повторяю я, заставляя себя поверить ее словам. «Требуется не более пяти минут, чтобы переодеться и распрощаться с Эмбер. Моя последняя смена, которая только что завершилась. Складываю одежду и отдаю ее своей бывшей начальнице» которая была моей первой и одной из лучших. Конечно, других не было, но я знаю, что Эмбер будет среди них. Если что, вы всегда можете позвать меня на помощь», говорю я, выходя из кабинета. «Конечно», — улыбается она. «До встречи, Лизи. «Пока», — киваю, шагая по небольшому коридору. Я и подумать не могла, что уходить слишком тяжело. Возможно, впереди меня ждет что-то намного лучше, но сейчас на душе висит камень. Я буду скучать по работе и по этому месту. Крис как будто понимает всю мою тоску и не пытается залезть ни в душу, ни в голову. Парень тихо подпевает песням и качает головой, минуя небоскребы, в которых горит свет. Подумать только, несколько дней назад я проезжала мимо них с Джаредом, который сейчас в другом штате. Жизнь не готовит к тому, что может резко развернуться и отшвырнуть в другую сторону, которой ты абсолютно не готов и я, черт возьми, совсем не была готова. Я не думала, что мы, как два поезда, следующие рука об руку друг с другом, вдруг направимся в разные стороны, как будто оператор нажал кнопку и произошел стрелочный перевод, тем самым разводя наши пути. Благодарю Криса и выпрыгиваю из салона, не спеша, направляясь к центральному входу. За спиной никакого сигнала, лишь шум отъезжающих машин. Разворачиваюсь и смотрю, как машина Криса ловко растворяется в потоке других. На этот раз не сдерживаюсь, позволяя слезам покатиться по щекам. Слишком многое напоминает о нем.